Глава 46 «Должен вас разочаровать, принцесса, это истинная правда», – поспешил заверить ее Бриан. «Значит, мне будет над чем поработать», – энергично кивнула принцесса. «Недостатки делают человека интересным и в то же время уязвимым». «Тонкое замечание. У принцессы острый ум, да и взгляд цепкий». Черные глаза Бенедикты смотрели на Рональда внимательно и изучающе. Принцесса знала, что прекрасно, и пыталась понять, какое впечатление произвела на Рональда. Ему оставалось надеяться, что принцесса сделает правильные выводы и заметит холодность Бриана. «Вальс», – прислушалась к тактам музыки Бенедикта. «Люблю вальс», – она слегка склонила голову на бок, и выжидающе посмотрела на Рональда. «Позвольте вас пригласить». Рональд не планировал танцевать сегодня, но учтивость в общении с дамой никто не отменял. «Я принимаю ваше приглашение», — гордо посмотрела на Бриана девушка. «Можно подумать, что принцесса делает ему одолжение». Принцесса привыкла манипулировать людьми и умело переворачивает все с ног на голову. Бенедикта снова протянула Рональду руку для поцелуя. Но «Ну уж нет, хватит. Один раз поцеловал при знакомстве, и будет с нее». Бриан взял принцессу за руку, вывел на середину зала, закружил в вальсе. «Вы немногословны», – иронично заметила принцесса, когда умолкли последние звуки музыки. «Думаете, это придает вам мрачности и загадочности?» Не люблю пустых разговоров и вообще не люблю танцевать. Пожал плечами Рональд. Неправда, усмехнулась Бенедикта. Я знаю, что вы отличный танцор и любите балы. Зачем же вы говорите заведомую ложь? Уверены, что женщинам нравится, когда мужчина перечит им во всем, пытается доминировать и подавлять ее желания? Времена поменялись. И теперь мужчинам придется мириться с тем, что женщины станут играть главенствующую роль в отношениях. Вот и вам, дорогой герцог, придется принять мои взгляды на этот вопрос. Равноправие должно быть равноправным для всех без исключения. О боги! Неужели принцесса тоже феминистка? Что за глупые лозунги? Что за предвзятое отношение к противоположному полу? Да принцесса просто мужа ненавистница. «Принцесса, позвольте я вас разочарую окончательно и навсегда!» усмехнулся Бриан, с трудом сдерживая нарастающее раздражение. «Меня сложно разочаровать и еще сложнее удивить!» Принцесса скинула голову и с прищуром посмотрела на Рональда. «Герцог, принесите мне клубничное мороженое, здесь несколько жарко!» Бриан остановил проходящего мимо лакея. Клубничное мороженое для принцессы Бенедикты. «Я просила вас сделать это, а не перепоручать лакею», — надуло губки принцесса. «А смысл?» — скинул брови Рональд. «Есть лакей. Он вам все принесет». «Вы все перепоручаете слугам?» «По возможности». Принцесса как-то слишком быстро начала вызывать у него досаду. «Я не закончил фразу, когда вы пожелали мороженого». Давайте перейдем в гостиную, где не гремит музыка, и поговорим. Я знаю все, что вы мне скажете. Не надейтесь получить жены, инфантильную девицу, не способную принимать решения и постоять за себе. Откуда у принцессы такая уверенность, что она все знает и разбирается в психологии человека, с которым познакомилась меньше четверти часа назад? Лакей с поклоном подал принцессе мороженое в серебряной вазочке. «Нет», – досадливо махнула она рукой Лакею, прогоняя его, как надоедливую муху. На Бриана безнадежно тяжелой волной накатила скука, и тут же ее сменила досада. Он не сомневался, сейчас принцесса начнет кокетничать, иронично смотреть с прищуром и сыпать едкими замечаниями. Она уверена, герцог от нее без ума. «А как же может быть иначе?» Разговаривать с такими особами все равно, что разговаривать со стеной. Они никого, кроме себя, не слышат. Принцесса не в меру напориста и самоуверена. Бенедикта начала диктовать условия, и ей совершенно безразлично, что отвечает Бриан. Принцесса взяла Бриана под руку, и они покинули бальный зал. В одной гостиной немолодая графиня о Бринсис читала прочувственные стихи о любви собственного сочинения. Белое перо в её неестественно-чёрных волосах тревожно сдрагивало каждый раз, когда графиня с нажимом произносила слово «похоть» и «отдалась». Эти слова повторялись через строчку, возможно, даже чаще. Смелые стихи, особенно для дамы ее лет. Немногочисленные почитатели графини одобрительно кивали головами. «Вот видите...» «Даже в вашей консервативной империи происходят прогрессивные сдвиги», – кивнула в сторону поэтессы-принцесса. «Нет ничего страшного в эротизме и разных формах его проявления». «Не стану спорить», – подавил зевоту Рональд. «Вы изображаете скуку, чтобы избежать дискуссии», – коротко рассмеялась Бенедикта. «Мужчины думают, что только им позволено говорить о страсти на грани вожделения». «Я просто не люблю стихи. Никакие». И это была чистая правда. Тем более стихи самопровозглашенных поэтов. В следующем зале звучал струнный квартет. Меланхоличная музыка вгоняла в тоску и напоминала о бренности жизни. Слушатели потягивали вино, курили сигары и тихо переговаривались между собой. Судя по их довольным лицам и жизнерадостным улыбкам, Вряд ли они обсуждали достоинство произведения или виртуозную игру музыкантов. Наконец Бриан и принцесса дошли до овального зала, в котором кроме мраморных скульптур, обнаженных богинь и легендарных воинов, никого не было. Совершенно голый герой опирался на меч и попирал ногами поверженного врага, сжимающего в руке секиру. Враг тоже был гол. Вряд ли стоит сражаться без защитных доспехов. Но скульптора это мало волновало. Ему было важно показать атлетическую красоту обнаженных тел. Бенедикта манерно опустилась на диван под нависающей над ним прекрасной девушкой с крыльями бабочки. Принцесса непринужденно закинула ногу на ногу, обнажив ножку в изящной чёрной туфельке. Фривольный жест. Но принцессе все дозволено. «Прекрасное сочетание женственности», и неудержимого стремления к свободе, загадочная мощь и утонченная грация, кивнула Бенедикта на крылатую мраморную девушку. Это символ парамобиля, который недавно начал выпускать завод барона Вронтона. Своялись, его секретарши. «Фи, как пошло!» — скривила губы принцесса. «Секретарша тоже человек. Не смею спорить. И она очень красивая женщина. Ее облик увековечен не только в мраморе, но и на капоте паромобиля. «Это унижает ее достоинство», – возмутилась принцесса. «Вряд ли девушка так считает», – возразил Рональд, вспомнив прекрасную секретаршу и последнюю любовницу барона. Барон Вронтон сделал широкий жест, расставшись с ней. «Девушка получает неплохие дивиденды с продажи каждого паромобиля» и владеет солидным пакетом акций парамобильного завода. «Скульптура называется «Дух экстаза», — указала на бронзовую табличку Бенедикта. «Несколько претенциозно и даже пошло. Не думаю, что секретарше барона это название понравилось». «Возможно», — не стал вступать в дискуссию с принцессой Рональд. «Но я привел вас сюда не для того, чтобы обсуждать произведение искусства». Бриан посмотрел в лицо принцессе. «Я должен извиниться перед вами и разочаровать вас. Я не собираюсь жениться. Это идея нашего императора, и меня поставили в известность за несколько дней до вашего приезда. Мне жаль, но свадьбы не будет». «Я ожидала подобного поворота событий», — усмехнулась Бенедикта, качнув ножкой и любой стуфелькой. «Нет идеальных людей». У каждого свои недостатки. Поверьте, дорогой герцог, ваши я смогу направить в нужное русло, исправить и искоренить. Это даже доставит мне удовольствие.